Документ 17. Посол Шуленбург, статс-секретарю МИД Германии. Письмо. Москва, 16 августа 1939 года. Многоуважаемый господин статс-секретарь, в связи с моим вчерашним разговором с господином Молотовым, я хотел бы немедленно обратить ваше внимание на следующее. Довольно неожиданно господин Молотов оказался угодлив и откровенен. У меня создалось впечатление, что предложение о визите имперского министра очень польстило лично господину Молотову, и что он рассматривает это как действительное доказательство наших добрых намерений. Я напоминаю, что согласно газетным сообщениям, Москва просила, чтобы Англия и Франция Прислали сюда министра и что вместо этого прибыл только господин Стрэнг, так как Лондон и Париж были разгневаны тем, что господину Ворошилову не разрешили принять приглашение на британские маневры, что на самом деле совершенно другой вопрос, поскольку высокопоставленные советские русские никогда не ездят за границу. Во вчерашнем заявлении господина Молотова должна быть также по достоинству отмечена умеренность его требований по отношению к нам. Он ни разу не использовал слов «антикоминтерновский пакт» и не требовал от нас, как он делал это в предыдущей беседе, отказа от поддержки японской агрессии. Он ограничил себя высказыванием соображений о том, что мы могли бы способствовать урегулированию советско-японских отношений. Более существенным является его совершенно ясно выраженное желание заключить с нами пакт а не нападение. Несмотря на все попытки, мы так и не смогли выяснить абсолютно точно, каковы пожелания господина Молотова в вопросе о прибалтийских государствах. Похоже, что он упомянул о совместных гарантиях при прибалтийским государствам, как об одном из пунктов сообщения господина Россу, но он не потребовал от нас определенно дать такие гарантии. Мне кажется, что подобные совместные гарантии находятся в противоречии с линией поведения советского правительства на англо-французских переговорах. Все это В действительности похоже на то, что в переговорах здесь в данный момент мы как будто бы достигли желаемых результатов. С сердечным приветом остаюсь, господин статс-секретарь, всегда преданный вам граф фон Шуленбург, Хайль Гитлер.